Глава 12. Стоило касе оказаться внутри, как её взгляд тут же устремился вверх, пытаясь охватить бесчисленные полки с книгами, идущие вдоль стен. Она смотрела всё выше, выше и выше, но как бы девушка ни закидывала голову, она не могла понять, где заканчиваются полки. Наконец, она оставила эту затею, опустила глаза и принялась изучать комнату, которая предстала перед ней. Повсюду висели гирлянды, состоящие из крошечных сфер, которые были наполнены магией, заставляющей их светиться. Прямо перед собой Касса увидела самую выдающуюся деталь в комнате винтовую лестницу, ведущую на следующий уровень. Ступени были сделаны из блестящего полированного красного дерева, между чёрными железными столбами были красивые узорчатые решётки. Вся эта конструкция шла вокруг мраморной статуи женщины. держащий в одной руке книгу, а в другой поднятый меч. Справа от лестницы располагалось несколько удобных кресел, в одном из которых восседал король-император и читал книгу. Сопровождающий её страж сделал ей знак, чтобы она шла вперёд. Касса поблагодарила его за помощь и направилась к варону. "Здравствуй, милая Кася", сказал он, не поднимая головы. По пути девушка много раз повторила то, что она хотела сказать, чтобы расположить короля к откровенной беседе. Но прежде чем она смогла открыть рот, её внимание, как это часто бывало, переключилось на книгу. В фолианте, лежавшем на коленях у варна, была интереснейшая иллюстрация, изображавшая красивого мужчину в чёрной одежде, держащего меч и сдерживающего полчища каких-то демонов. Рядом Прислонившись к нему спиной, стояла женщина с поднятыми руками, указывая в сторону демонов, нападающих с другой стороны. Забыв обо всём, Кас внимательно смотрела через плечо Варана до тех пор, пока он не поднял на неё глаза. Сглотнув, чтобы убрать возникшую сухость во рту, Кас проговорила: "Я пришла, чтобы завершить наш утренний разговор". "Прекрасно", ответил король-император. Загнув уголок страницы, от чего указ внутри всё перевернулось. Он не будет переживать, если дорогие книги испортятся, подумала она с неприязнью, ведь он в любой момент может купить новые. Девушка поспешила отвести взгляд от этого вопиющего зрелища. Вы закончили свои неотложные дела. Большую часть женщина, которая умерла, её проводят в последний путь согласно принятым обрядам. Сперва тело омоют розовой водой, натрут маслами, а затем сожгут, как принято в царстве гавань ветров, откуда она родом. Касс кивнула, выражая ему благодарность за это. Она не знала, что стало с телами её приёмных родителей после смерти. Ведь она спешно сбежала оттуда. Однако она часто думала о том, что ей нужно было вернуться и позаботиться о них, или же найти того, кто бы это сделал. Возможно, в таком случае преследующие её призраки не донимали бы её так часто. Если бы только в тот момент она нашла возможность похоронить их, как полагается. Закрыв книгу, король-император положил её на столик возле кресла. К твоему сведению, одной из дел, которым я планировал заняться, это подготовка официальных писем для твоих друзей с приглашением пожить во дворце. Он замолчал, чтобы оценить её реакцию. Правда, я их ещё не отправил. Решил дождаться твоего согласия на наше сотрудничество, а уже затем довести это дело до конца. Варан поднялся, и Кас не смогла удержаться, чтобы не бросить на него любопытный взгляд. Ей по-прежнему было странно находиться в непосредственной близости от него. Она чувствовала необходимость в том, чтобы освежить в памяти его образ, изучить какие-то новые черты и просто убедиться, что это не сон. Итак, было при каждой их встрече. Король был не намного выше её. Кас заметила это только сейчас. И однозначно не таким высоким и внушительным, как капитан. Вот почему она сразу поверила, когда Варан сказал, что Эландер внушает людям больше страха и уважения, чем он сам. Однако это не значит, что Варан в чём-то уступал ему. Король-император двигался с такой грацией и властным достоинством, который полностью соответствовал и короне, надетой на его голову. Просто его влияние не так бросалось в глаза. Однако Кас считала, что большинство мужчин проигрывали по сравнению с капитаном, ведь каждое слово и движение Ландера были преисполнены силы. Стоп. Ведь у Ландера с ними не было. Почему же тогда она думала о нём? Кас постаралась сосредоточиться на мужчине, стоявшем перед ней. И на его блестящих карих глазах, которые изучали её с таким же неприкрытым любопытством, как и тот фолиант, который он читал до этого. Итак, ты подумала о моём мудренем предложении, поинтересовался Варан, о том, чтобы остаться и помочь мне. Да, ответила Кас, расхаживая вдоль полок с книгами и время от времени останавливаясь перед заинтересовавшим её корешком. А ещё я думала о том, что служанка заразилась изводящей тенью всего 12 дней назад. Верно? А теперь её уже нет в живых. Поэтому я не уверена, что мне стоит доверить вашим людям уход за моей болеющей подругой. Король нахмурился. Думаю, это логично. Однако я знаю, чем вы могли бы мне помочь. И чем же? Каспо медлила, постучав по корешку толщиной с палец. Есть все шансы, что предложив это, она снова окажется в темнице. И всё же она заставила себя продолжить свою речь. Так вот, дело в том, что я ухаживаю за своей подругой уже много лет, и мне удалось найти одно лекарство, которое замедляет разрушительное воздействие на организм изводящей тени. Не навсегда, но правда, уже много лет. Да. Как интересно. Он схватился рукой за кресло, на котором до этого сидел, и смотрел на нее с приоткрытым ртом, слегка нахмурившись, будто отказываясь верить в то, что она говорит. Касса с трудом удержалась, чтобы не дотронуться до шрама на ее щеке. Тринадцать лет назад он уже видел ее в обличии отмеченной и мог заметить Асру. Только неизвестно, помнил ли он об этом. «Хорошо», — промолвил он. Расскажи мне про найденное тобой лекарство. Проблема в том, что его довольно сложно достать. Для этого приходится использовать не совсем законные способы. Король удивлённо поднял бровь. Лекарство называется Фрактал. Это растение, вбравшее в себя остатки использованной магии призмы. Цветок, который впитывает и отлично удерживает её. Обычно его находят в беспросветных дебрях, а ещё он Я знаю, что такое фрактал. Ах, так это же хорошо. Несмотря на то, что я молодой и неопытный правитель, сухо сказал король. Я не столь наивен. Я слышал про фрактал. Его ещё иногда используют для того, чтобы расслабиться. Минуту помолчав, он добавил: "Мой отец запретил все предметы и вещества, наделённые магией, вне зависимости от цели их использования. «И этот закон действует по сей день. Ты знала об этом?» «Да». «И при этом ты сама призналась мне, что незаконно покупала или обменивала что-то на одно из таких веществ в течение многих лет?» «Я...» «Да, выходит, что так. Ты ведь понимаешь, что это не сон, да? И отдаёшь себе отчёт, с кем ты разговариваешь?» От этих слов у Касс зашевелились волосы. «Да». На секунду она решила, что, пожалуй, переоценила его желание забыть о её сомнительном прошлом ради их сотрудничества. Девушка пожалела о том, что не прихватила с собой никакого оружия, а ведь могла бы что-то найти в огромной комнате, куда её поселили. К примеру, иглу для шитья или глиняный горшок, который можно разбить, или просто столовый нож. Но тут лицо Варана разгладилось, и он слегка улыбнулся. Кажется, мне удалось завоевать капельку твоего доверия. Кас выдохнул с облегчением. Самую малость. Для начала неплохо, правда? тихо рассмеялся он. Цветы смагии и призмы. Хм. А что? По-моему, весьма здравая мысль, сказал он, подойдя к ближайшему столу, на котором возвышались горы книг и были раскиданы листы бумаги и перья. Кажется, у тебя в голове много умных мыслей. Глаз покраснела сама того не желая. Обычно она не была podatкой на лесть, но он произнёс это с искренней улыбкой и как бы между прочим, поэтому было сложно не поверить его словам. Так вот, заикаясь, продолжала она: "Может быть, вы найдёте способ, чтобы помочь мне собрать побольше этих растений? А ваши слуги и лекари, которых вы упоминали, смогут создать более эффективное лекарство на их основе. А что ты предлагаешь взамен? Я помогу вам больше узнать об изводящей тени. Чего бы мне это не стоило. В его глазах вспыхнул радостный огонь. Король вновь подошёл к ней. Прекрасно. Что ж, кажется, мы и правда достигли взаимопонимания. Он протянул ей руку. Кас секунду помедлила, а затем пожала её. Король-император подержал её руку в своей и сжал ещё разок, прежде чем отпустить. Девушку охватила волна тепла, как она не старалась не поддаваться ей. Как всё-таки странно вот так общаться с ним. Хотя, быть может, быть может, она всё же ошиблась на его счёт. Возможно, они и правда могли бы успешно сотрудничать на благо империи. или же просто напрасно ради счастливого будущего её друзей. Всё равно у неё не было множества вариантов, из которых можно было выбирать, особенно после той ужасной встречи с Темноруком. Этот негодяй из рода Огненных людей теперь наверняка откажется снабжать её необходимым для жизни лекарством, сколько бы денег она ни предложила. Зато у мужчины, стоящего сейчас перед ней, было несравнимо больше власти и связей, чем даже у Темнорука. Отлично. Теперь, когда мы договорились, продолжал Варан. Думаю, я должен рассказать тебе о том, чем я занимался весь вечер. Раз мы теперь равноправные партнёры, и ты поделилась со мной своей информацией. Сказав это, он сделал ей знак следовать за ним, а сам направился к столу. Кас прошла за ним. Подойдя к столу, он сдвинул лежавшие на нём бумаги и нашёл свёрнутый свиток, запечатанный воском с тремя разными символами. Кас с любопытством посмотрела на печать, застыв на месте, как в тот момент, когда впервые увидела эти символы на окне во время неудавшегося побега. Ты знаешь, что они значат? спросил он. Это символы трёх высших божеств. Верно. Я полагаю, ты слышала истории, связанные с ними. Кас неуверенно кивнула. Да, но лишь некоторые из них. Неудивительно. Ведь несмотря на попытки моих предков стереть с лица земли божественную магию и все легенды, связанные с этими божествами, они по-прежнему в ходу. Я заметил, что легенды живут в народе несмотря ни на что. Уверен, что ты, к примеру, слышала истории о возникновении нашего мира. Конечно же, Ка слышала их много раз, но ей было любопытно узнать его версию событий, поэтому она сделала вид, что не знает их. Мне рассказывали такую легенду, продолжал он. В самом начале, как ты и сказала, было три высших божества: Камень, Солнце и Грач. Божества Мораки. Бог Камень придал земле форму, богиня Солнце принесла свет и жизнь в этот мир, а мудрый бог Грач наполнил созданный живой мир знаниями, понятиями о добре и зле, а также смыслом жизни. Вскоре после завершения своей работы эта Троица покинула землю, но каждый из них оставил после себя четырёх слуг, которые продолжали бродить по ней долгое время. Марры вспомнила Кас. Средние божества. Правильно. Итак, теперь самое время вернуться к этому свитку. Король осторожно сломал печать на пергаменте, развернул и положил на стол между ними. Карта всех трёх империй нашего мира. «Чудесная правда? Ты когда-нибудь видела такое подробное изображение?» На секунду он забыл обо всём, любуясь искусно выполненной работой. «Один выдающийся учёный из центра в Белмере создал её для меня. На ней указано расположение тех мест, которые большинство из исследователей принимают за двенадцать пристанищ богов». «Что за пристанища?» «Святые места, где средние боги устроили себе дома, когда жили среди нас». Он закрепил углы карты предметами, взятыми с заваленного всякой всячиной стола, и провёл пальцем путь, ведущий через изображённые на карте империи, указывая места, о которых шла речь. Касс следила за его пальцем, считая в уме их количество. Ровно двенадцать мест. Двенадцать одинаковых треугольников рядом с двенадцатью символами божеств. Ближайший треугольник ко дворцу — в котором она сейчас находилась, был в царстве забвения. Его символ совпадал с тем, что светился на запястье капитана Эландра. Девушка не сводила глаз с символа бога смерти и его имени, выведенного рядом красивыми буквами. Тем временем Варен продолжал свой рассказ. На самом деле это Мары создали наш мир, добавил он. Именно их могущественные слуги повлияли на его дальнейшее развитие. Поэтому большинство учёных мужей называют наши империи не иначе как землями маров. Некоторые из пристанищ, где когда-то обитали средние боги, теперь стали святынями или достопримечательностями, где молятся местные жители. Но есть и такие пристанища, которые нам недоступны, поскольку они защищены сильной магией или иными странными явлениями, окружающими их. Как сразу подумала о серебристых облаках, которые окружали царство забвения. «Вот это, пристанище Бога, находится совсем близко отсюда». Она ткнула пальцем в треугольник возле тёмного царства забвения, стараясь не показывать особого интереса, а делая вид, что она сторонний наблюдатель и не видела воочию тьму, что там сгустилась. «Да!» — Варен погладил подбородок. По его глазам было видно, что его мысли сейчас далеко. «Недавно я приказал капитану Эландеру нанести туда визит». Касс медленно вдохнула и выдохнула, стараясь успокоить бешено бьющееся сердце и не выдать с недавшего ее любопытства. «Поскольку у него на руке символ Бога Смерти», — объяснил он, «то опасный туман, висящий над этим местом, не действует на него так, как на остальных. Что сделало его идеальным кандидатом, чтобы отправиться туда по моему приказу?» На меня он тоже не действует, а у меня нет такой отметины, подумала Кас, но прикусила язык, чтобы не сказать это вслух. Судя по всему, король не догадывался, что она уже побывала в Царстве забвения и знала о том, что Эландер тоже там был. Выходит, капитан королевских стражей порядочно ничего не сказал об этом своему повелителю. Тогда она тоже не проронит ни слова. То, что она начала доверять Варону, Не значит, что она должна выдать ему все свои секреты. Он нашёл что-то интересное? уточнила она. К сожалению, нет. Ничего особенного. Ничего, кроме меня, подумала Кас. Интересно. Именно это слово он произнёс в своём номере в таверне, не так ли? А что именно он там искал? спросила она. Всё, что было бы полезным для моего исследования. Признаки того, что Средний Бог побывал там в последние несколько десятилетий, или же что его магия по-прежнему присутствует в том месте, и её скопилось столько, что она негативно влияет на мою империю. Или же доказательство того, что это не так. Кас на минуту задумалась над его словами. Значит, вы полагаете, что изводящая тень могла прийти из царства забвения, то есть от самого бога смерти? Она каким-то образом просочилась из того пристанища, в котором он когда-то обитал. Я не могу утверждать наверняка, но я, как и мой отец, уверен в том, что это как-то связано с богами. Болезнь слишком сильная, непредсказуемая и странная. Как ещё это объяснить? Кроме того, я не помню ни одного случая, чтобы изводящая тень поразила кого-то с божественным символом на теле. А ты Хорошенько поразмыслив, Кас пришла к выводу, что король прав. Ни у кого из больных, которых она знала, отметин не было. Кирсе, первое имя среди божеств, которое приходит в голову, продолжал Варан. Учитывая за что отвечает он сам и его магия. Однако я не исключаю, что это мог быть любой из 12 более могущественных божеств или даже один из трёх высших божеств, которые стоят над ними. Болезнь, пришедшая от бога, И если лекарство, которое ты использовала на подруге, оказалось эффективным, то это косвенно подтверждает эту версию. Каким образом? Цветы Призмы наполнены божественной магией. Он произносил слова торопливо и отрывисто, как будто стоя на пороге открытия, когда язык не успевает за мыслями. Однако сила Призмы идёт от низшего духа Чаро, и даже огромной концентрации этой силы не хватит, чтобы остановить магию одного из вышестоящих божеств. Вот почему это лекарство не смогло полностью исцелить твою подругу, а просто помогло ей остаться в живых. Как ты думаешь, это похоже на правду? Кас и так и сяк прокрутила это у себя в голове и согласно кивнула. Ведь даже здесь, где магия была под запретом, люди знали об иерархии божеств и их магии. Этот низший дух чару подчинялся средней богине Луны. которая, в свою очередь, служила Салатис в высшей богине Солнца. Получалось, что магия, используемая людьми, отмеченными символом призмы, брала свое начало у Салатис, но была гораздо слабее магии, которую использовали люди с символами богини Луны. И только Салатис могла использовать магию Солнца. Существовали люди, отмеченные ее символом, но Кас ни разу не слышала, чтобы они использовали магию солнца и не погибли при этом. То же самое касалось людей, отмеченных символами двух других высших божеств. Выходит, что если изводящая тень и правда произошла от какого-то божества, рассуждала Кас вслух, скорее всего, это либо среднее, либо одно из высших божеств, потому что иначе цветы, наполненные магией призмы, смогли бы исцелить болезнь. Ты подтверждаешь мои мысли? Довольно сказал король-император. Ты на удивление хорошо разбираешься в иерархии магии. У меня есть несколько книг на эту тему. На самом деле, книга была всего одна. Ей стало стыдно, когда она вспомнила свою старую книжную полку в самом углу комнаты, какой маленькой и незначительной она была в сравнении с огромными знаниями, которые хранились в этой библиотеке и в голове у короля-императора. Что ж, Здесь их очень много. Можешь приходить и читать в любое время, добавил он, будто это запоздалая мысль, только сейчас пришла ему в голову, когда он начал ходить между бесконечными полками. Девушка пробормотала: "Спасибо". А затем решила развить их теорию, чтобы доказать королю, что он прав, считая, что у неё обширные знания по этому вопросу. Всё, что я прошла по этой теме, указывает на то, что никто из средних богов или низших духов и их магия не сходили в наш мир на протяжении целого века, если не больше. Их магия встречается только в разбавленном виде, в крови людей, отмеченных символами этих божеств при рождении. У тех, кого ваш отец безжалостно истреблял, хотела добавить она. Однако, крепко сжав губы, она решила пока что оставить эти слова при себе. Но ведь изводящая тень впервые поразила человека всего лишь 20 лет тому назад. Именно так, помедлил он, как будто они подошли к границе его знаний по этому вопросу, и он не был уверен в том, что хочет нырнуть в неизвестность. Но более могущественные тени этих божеств всё же посещали наш мир, даже в недавнем прошлом, произнёс он наконец. Тени сверхъестественные существа произошедшие от наиболее влиятельных богов и богинь. Они сильнее людей, которые родились с отметкой об их благословении. Ведь те не можно считать частичками божеств, отколовшимися от вознесённых и вернувшимися в наш мир в виде полноценных существ. Касс внимательно посмотрела на карту, на 12 разбросанных символов, пытаясь представить кого-то из богов или богинь, пройдящими по улицам Цередана или упавшего моста, «Нынешняя верховная королева Сандалийской империи является дочерью такой тени. Точнее говоря, тени и человека», — пояснил Варен. «По слухам, ее магия обладает огромной силой, но из-за этого она неустойчивая». Девушка прекрасно поняла, о ком речь. «Королева драконов, как величали ее люди». Кроме этого, Кас почти ничего о ней не знала, не считая того, что... что с помощью своей неустойчивой магии она помогла нынешнему верховному королю Сандалии сбросить с трона отца. Обладающие магией изменчивы, противоречивы и непредсказуемы. Варену стало потёр переносицу, и как впервые со всей ясностью поняла, насколько тяжелы его корона и обязанности, возложенные на его плечи. Представь, что мы действительно столкнулись с ними. Вот ещё одна из причин, по которой мои предки хотели, чтобы наша империя не имела ничего общего с этими опасными богами и их магией. Но вы же сами сказали, что не хотите вести войну против отмеченных магией. Верно? напомнила Кас. Я не зациклен на ней, как мой отец, жёстко ответил он. Однако же прослеживается определённая связь. Я просто хочу сказать, что если боги вмешиваются в нашу жизнь, пусть даже в маленькой степени, Это всегда заканчивается плохо для нас, простых смертных. Но у нас нет доказательств того, что именно боги ответственны за изводяющую тень, верно? Кроме теории, у нас пока ничего нет. Варан перестал тереть переносицу и прищурившись посмотрел на Кас. И второй раз за тот вечер ей показалось, что она перешла границы дозволенного. Пока что нет, ответил он. Но именно этим я и планирую заняться добыть доказательства. Он сказал это спокойно и достаточно вежливо, но то тепло, которое она ощутила между ними ранее, словно испарилось. Касс решила, что лучше помолчать. Она прекрасно понимала причины его беспокойства. Перспектива выступить против самих богов выглядела устрашающе. Однако для неё гораздо страшнее были возможные побочные эффекты от крестового похода против этих божеств. Отмеченные богами, как Несса и Зев, и так видели к себе ужасное отношение в этой империи. Что же будет, если окажется, что изводящая тень действительно имеет отношение к чему-то божественному, так же как и их магия? Без сомнения, Варан уже воспринимал отметки на руках её друзей как часть вмешательства богов в их жизнь. Он мог использовать свои подозрения в качестве повода, чтобы вновь начать войну против отмеченных. Сейчас он делал вид, что не хочет этого, но Кас с трудом в это верилась. Она задумчиво сжимала и разжимала руку, а чаще сожалея о том, что поспешила заключить с королём сделку. А что, если я вновь спешу предположить самое худшее? Что будет, если вы найдёте доказательства? спросила она максимально спокойно. Вы сами говорили, что болезнь можно излечить лишь с помощью магии. Да и ваш капитан Иландер сам использует дарованную ему богами магию. Так что вряд ли вы думаете, что любое божественное вмешательство плохое. Король-император снова смерил ее долгим взглядом прищуренных темных глаз. Касс затаило дыхание. Еще одна разумная мысль. Он медленно отвел взгляд от девушки, а затем подошел к дальнему концу стола, где стоял кувшин, и налил себе бокал вина. «Можешь не указывать мне на мое лицемерие». Я и сам прекрасно о нём знаю. Однако магия Ландера вынужденное зло, без которого не обойтись. С ним я смирился. А что касается божественного лекарства, что ж, мы уже пытались использовать его в небольших порциях. Я тебе говорил, что мой личный лекарь владеет магией дуба, кашкнул он в ответ. У него больше магии богини ворчавания, чем у кого-либо другого. Но при этом он не смог облегчить страдания бедной служанки или тех, кто были перед ней. Как с трудом подавила дрожь при воспоминании о выражении лица покойной. Думаю, что для лечения этой болезни нельзя обойтись обычной магией, присущей у одного из её заурядных носителей, вроде моего лекаря. Придётся поломать над этим голову, если мы докажем, что болезнь действительно связана с каким-то божеством. Король немного помолчал. А затем, встряхнув головой, продолжил решительным голосом: "Но для начала необходимо найти доказательства, и для этого понадобится твоя помощь. Правда?" "Да, по двум причинам. Первая по мере распространения болезни во дворце всё меньше солдат согласны участвовать в новых поисках. Они считают, что она заразна. Лично я так не думаю, но кто знает, всякое может быть. А я не могу заразиться, поскольку уже переболела. Верно?" Король налил второй бокал вина и передал ей. А второе я мог что-то упустить, изучая предыдущие случаи, то, что может броситься в глаза тому, кто уже перенёс это заболевание. Кас подумала о странной тревоге, которую она почувствовала впервые, проходя мимо той комнаты. Возможно, стоило сказать об этом королю. Однако девушка всё ещё не до конца доверяла мужчине, стоящему перед ней, и потому она решила промолчать. Как слегка взболтало вино в бокале. Она почувствовала запах дуба и горечи, а на вкус оно было и того хуже. Однако ей удалось выпить его, не скривившись. Прежде чем продолжить разговор, король-император взглянул на верхний ярус библиотеки и огоньки, развешанные на перилах. Надеюсь, ты понимаешь, что согласившись выполнить это задание, ты окажешь мне и всей нашей империи неоценимую услугу. Ты можешь стать спасительницей, которую мы так ждали. Спасительницей. Кас почувствовала странное волнение, услышав эти слова. Она немного поёрзала на месте, чтобы облегчить тяжесть этой ноши и свыкнуться со своей предстоящей ролью. Она всего лишь хотела спасти Асру, но в какой-то момент всё вдруг изменилось, и теперь у неё не было пути назад. Осознав это, она перестала ёрзать. спокойно встала на ноги, несмотря на волнение, раздиравшее её изнутри. Кас не хотела, чтобы Варан почувствовал её сомнения. Девушка решила во что бы то ни стало завершить начатое, невзирая на свой страх, как было уже не раз с другими заданиями. Поэтому для всех во дворце она станет бесстрашной и отважной спасительницей, и ничто не заставит её отступить от поставленной цели, даже если ей придётся столкнуться лицом к лицу с самими богами. Улыбнувшись, Кас подняла бокал горького вина. Так выпьем за спасение империи, сказала она.